Глава 13. Натан. Лондон встретил дождём. Всё время, пока я здесь, льёт не переставая. Кутаюсь в плащ, наблюдая, как Алиса садится в машину и уезжает. Я слежу за ней уже три дня, но так и не видел сына. Зато Алису хорошо рассмотрел и сейчас планирую проникнуть в дом. Быстро перехожу улицу, осматриваюсь по сторонам и вскрываю замок. Захожу. Огромный домина в центре Лондона, обставленный шикарной мебелью. Усмехаюсь. Жить с убийцей она не захотела, но от денег не отказывалась. С каждого заказа я переводил им половину суммы. Осматриваю все комнаты на первом этаже. Поднимаюсь наверх, обхожу все и там. И прихожу в замешательство. Не похоже, что в этом доме живет ребенок. Ни детской комнаты, ни игрушек, ни детских вещей. Вообще ничего. Как это возможно? Даже если у родственников. Вещи-то должны здесь быть. Хоть что-то. Неужели кто-то успел добраться до них? Нет, нет. Алиса не похожа на убитую горем женщину. Выглядит вполне довольной жизнью. Спускаюсь вниз, иду на кухню и наливаю себе стакан воды. Перед глазами встает лицо Агаты. Позавчера от нее пришло сообщение. Она спрашивала, где я. Ничего не ответил. Врать ей я не хочу и не буду. А если скажу правду, могут пострадать Алиса и мой сын. Слух улавливает едва различимый шорох, но я не успеваю обернуться. Глухой удар прилетает в затылок, в глазах темнеет. А затем я отключаюсь. Что-то ледяное скатывается по лицу. Как мокро. Отфыркиваюсь и открываю глаза. Алиса стоит надо мной со стаканом в руке. Хочу сесть, но она останавливает меня. Лежи, не двигайся. Боже, Натан, ты так меня напугал. Я подумал, это грабитель. Что ты делаешь в моем доме? Твоем? Куплены твои деньги, да? Она кивает и садится на край дивана. Но по документам он мой. Что ты забыл здесь? «Наверное, осторожность. Касаюсь затылка. Чем ты огрела меня? Битой? Твою мать, Алиса! Ты могла проломить мне череп? Что ты здесь делаешь, Натан?» Хотел увидеть сына. И поэтому забрался в дом как вор. Она вздыхает. «Он у моих родителей в пригороде. Гости там уже вторую неделю. Кристиану у них нравится?» «Кристиан? Красивое имя». Я могу его увидеть. Он не знает о тебе. Так, может, пора ему узнать. Натан, давай завтра все обсудим, ладно? Я очень сильно опаздываю. Вернулась, потому что забыла карточки, а тут ты. Оставь свой номер, я позвоню завтра днем. Встретимся в кафе и решим, как быть. Идет? Ну, хорошо, записывай номер. Она вбивает номер в свой мобильник, а затем поспешно выпроваживает меня из дома, садится в машину и уезжает. Прячусь в укрытии и жду. И пяти минут не проходит, как она возвращается. Паркует машину и заходит в дом. Неужели опять что-то забыла? Проходит почти час, но она не выходит. Чего-то тут нечисто. Алиса соврала мне, что торопится. Интересно, о чем еще она соврала? Ловлю Кэп и называю водителю адрес. Нужно навестить Рикки. Пусть я уже семь лет не живу в Лондоне, Но у меня еще остались здесь друзья. Рикки Паркер — хакер. Живет в какой-то дыре, хотя может позволить себе снять апартаменты в центре города. Но он не хочет привлекать внимание. Да и шикарный интерьер его мало интересует. Он все равно пялится исключительно в монитор. Расплачиваюсь таксистом и выхожу из машины. Да До дома Рикки идти еще минут десять. Друг просит соблюдать осторожность и не суетить его местожительство. Сворачиваю в переулок, петляю дворами, сокращая путь. Наконец, подхожу к жуткому зданию. Рикки арендует здесь полуподвальные помещения Жму на кнопку. «Кто?» — вопрошает металлический голос компьютера. «Свои!» — поднимаю лицо в камеру. Раздаются сигналы, дверь открывается. Захожу внутрь. Рикки выходит мне навстречу. Все те же очки в роговой оправе, взлохмаченные рыжие волосы и взбудораженный взгляд. Как я рад его видеть! «Ба, Натан!» Он сжимает меня в объятиях. «Сколько лет прошло, как ты?» «Отлично! Не угостишь чаем?» Рикки смеется. «Так и знал, что долго без моей помощи ты не протянешь. Заходи!» Он машет рукой, приглашая следовать за ним. В комнате горит лампа, освещает только половину помещения. Естественно, ту половину, где находится его богатство, стационарный ПК, ноутбук и куча всяких технических прибуд. Сажусь на диван. Рикки протягивает мне кружку с чаем, усаживаюсь рядом. Его чашка стоит на журнальном столике. Еще там печенье и конфеты. Он любитель сладкого. «Тебе повезло, чай как раз заварился». Рики берет кружку и делает глоток, чмокая от удовольствия. Уверен, сахара там немерено. Ну, рассказывай, зачем пришел? Нужно проверить кое-кого. Достаю фото Алисы и Кристиана. Протягиваю ему. Адрес имена есть, больше ничего. Не вопрос. Сделаем. Но сначала чай. Конечно. Отпиваю ароматную жидкость. Я заплачу. Рикки пучит глаза и машет свободной рукой. «Какие деньги? С ума сошел? Ты мне жизнь спас!» «Такое не забывается!» «Это я тебе должен?» «Не должен!» Рикки украдкой вытирает слезу, очень чувствительный малый. Болтаем о том, о сём, попивая чай. Наконец Рикки встаёт, разминает пальцы и садится на свой трон. «Алиса Джонсон!» — бормочет он, смотря на фото. «Ну, давай, пташка!» «Эдди к папочке». Рикки быстро скользит пальцами по клавишам. Стою сбоку от него и наблюдаю. Компьютерный гений, не иначе. Как он делает это? Мне бы мозги взорвались. В Лондоне пять женщин с таким именем и фамилией. Но твои красотки среди них нет. Давай адрес. Диктую адрес ее дома и вновь наблюдаю, как его пальцы порхают по клавиатуре. Джессика томсон Победно изрекает он, тычу в монитор. — Так её зовут. Он — Она сменила имя? — Нет, её так нарекли в роддоме. — Тебе её заказали, да? — Гришков за ней, ух! — Каких грешков? — Штрафы, мошенничество. На поверхности всё по мелочи, но если копнуть глубже, уверен, можно найти что-то посерьёзней. — Как зовут её сына? — Какого сына? Рикки протирает очки. — Мальчик. На фото. Её сын. Она сказала, что его зовут Кристиан. Нет у неё детей? Не понимаю. Ну вот, смотри. Он тянет меня за рукав. По медкартам она ни разу не была беременна. Что-что, а гинеколог она посещает регулярно. Марту? Да нет, мужика какого-то. Себастьян Стоун. Она к нему ходит с тринадцати лет. Срань. Ударяю кулаком в стену. — Натан, ты не мог бы поаккуратней? Это покрытие обошлось мне в несколько миллионов. — Прости-прости, Рикки. Найди на ней все, что получится. Мне нужно все. Считай, переписки, звонки, родственники, перемещения контакты. Ну все. — Да понял, не кипятись. Посиди пока, попей чай. Там печеньки есть. — И еще. — Ага. Он прикусывает кончик языка. — Рикки всегда так делает, когда заинтересован в чем-то. «Найди мне все на Константина и на его жену Марту». «На твоего связного?» Он быстро моргает. «На этого Константина?» «Да». «Натан, это может быть опасно. Но ты же говорил, что можешь взломать хоть Пентагон». «Могу, но не стану. У меня мозги пока на месте». «Так ты достанешь мне информацию?» «Да». Сдавленно произносит он. «И еще. Натан, ты меня пугаешь». Ты сможешь по фото найти этого мальчика? Смогу. Присядь, Натан. Придется повозиться. Третий час сижу на диване, раздираемый мыслями. Крики даже не подхожу. Знаю, что лучше не отвлекать его, когда он работает. У Джессики Томпсон нет детей. У меня нет сына. Она не была беременна. Константин мне врал. Она врала мне. Но откуда это фото? Константин отдал его Виктору, выдав мою эхилесовую пятну, которая по факту оказалась фикцией. Никогда не считал себя тупым до сегодняшнего дня. Они обдурили меня, обманули. Как легко у них это получилось. Хотя манипулировать влюбленным дураком проще простого. Я был именно им, когда сошелся с Алисой. С Джессикой, чтоб ее. Я верил этим людям. «Слепая вера!» И правда, что я знал о Константине. Я безоговорочно ему доверял, потому что его ко мне приставили. С детства меня учили выполнять приказы тех, на кого я работал. Константин был моим наставником. Он заменил мне отца, но я ничего о нем не знаю, кроме того, что он сам мне рассказывал. Но ведь сказать можно все, что угодно. А что я знал о Алисе? Даже имени ее настоящего не знал. Втрескался так, что коробку накрыло. Три года отходил, все забыть ее не мог. «В общем...» — произносит Рикки, прерывая мои размышления «Можешь подойти, я нашел все, и даже больше». Скакиваю с дивана и подхожу к нему. Алиса, которая Джессика, родом из пригорода. Ее родители до сих пор там живут. Вот адрес. Он протягивает мне листок. Она аферистка, занимается этим 17 лет. но ни разу не попадалось по-крупному. А мальчик на фото — сын ее сестры. Сестра с мужем и сыном живут в Австралии. Адрес на бумаге. Я там все выписал. Спасибо, Рики. Эй, не преуменьшай мои таланты. Это только начало. Сейчас начнется самое интересное. Ты лучше, Рики. А то он улыбается. Константин регулярно переводит Джессике деньги. Вот распечатки. Рикки всовывает мне несколько листов. Пробегаюсь по ним глазами. Постой, тут какая-то ошибка. Ошибки быть не может. Рикки театрально поднимает палец вверх. Но это только треть от суммы. Посмотри на дату первого перевода. Семь с половиной лет назад. За день до нашей встречи с Джессикой. Теперь еще интереснее. Рикки протягивает мне кипу листов. Читай. Только, пожалуйста, про себя. И сядь куда-нибудь. Я чуть со стула не грохнулся, когда прочел. А если я ему не понравлюсь? милая от тебя все без ума. Сделай так, чтобы он влюбился. Ты же профи. Разве сумма, которую я перевел, не вдохновляет на любовь? Переписка Джессики и Константина. Что-то мне дурно. Пробегаюсь глазами вниз и переворачиваю страницу. Он купился. Обещал, что будет переводить деньги. Мне так понравилось разыгрывать беременную. Где ты отрыл этого Натана? Прям подарок небес. Благодарю за сотрудничество. Твоё молчание будет хорошо оплачено. И найди мальчика, нужно сделать фото. Отдолжу сестры. Читаю дальше, ощущаю какой-то горький привкус во рту. Последняя переписка велась пару дней назад. Константин предупредил Джессику о моём приезде. Попросил при случае сделать совместное фото и отправить Агате с моего телефона. Виктор в долгу не останется. Заплатит, сколько скажешь. Назови сумму. Сколько ты хочешь. Виктор предупредил Константина о моем приезде, чтобы попросить его снова обдурить меня. А заодно и Агату. Блеск. А ведь у Джессики была возможность сделать это, пока я валялся в отключке. Уж явно не по доброте душевной, она дотащила меня до дивана. А если Натан поймет, что я обманывала, и убьет меня? Не успеет. Виктор приказал решить с ним вопрос в кратчайшие сроки. Я сам этим займусь, не волнуйся. То есть Виктор решил все же разделаться со мной? Как банально. Тебе нехорошо? Натан, ты чего побледнел? Нормально. Судя по переписке, здорово тебя надули. Неприятно, понимаю. Давай сюда. Он забирает распечатки сообщений. Теперь о Константине. На него практически ничего нет. Ни родных, ни о перемещениях. Номер страховки подставной, данные о работе тоже. В сети он полная фальшивка. Только адрес дома настоящий. Ну, ты его и так знаешь. Ну, плюс еще переписка и счета, которые ты уже видел. А, кстати, он ни разу не был женат официально. Марты не существует. Либо он ее выдумал, Либо ее зовут по-другому. Мне нужно присесть. Отхожу к дивану и с размаху приземляюсь на него. Ноги плохо держат. А, я говорил. Заварю чай. Помогает снять стресс. Черный или зеленый? А может, чего покрепче? Рикки подмигивает. Нет, я завязал с выпивкой. Понял. Он улыбается. Значит, будем пить чай. Заодно расскажешь, кто такая Агата. — Дочь Виктора. — Ого! — реки присвистывает. — И ты ее трахаешь? — Поднимаю на него глаза. — Я ее люблю.